Глава 15 Дом Запах серо перебивающий прочее. 15 минут потрясло от поворотов и постоянных столкновений техники с гейзерными потоками. Каждый из них, как мини-вулкан, а вместе они создают неприглядное ядовитое облако. В общем, мои спутники тряслись и даже вопили, но больше молились. Я же хорошо понимаю их страх. Ведь они, упав, непременно сдохнут, разобьются, отравятся или будут сожраны. Не суть. И все же пилот со своей задачей справился превосходно, выполнив максимум предписаний. Всего полчаса мы преодолели гряду, на которую их командование закладывало несколько суток. Приземление выдалось жестким, в конце сильно тыхнуло. А как вырубили движки, техника резко просела больше, чем на метр. Все им надо говорить!» Ясно же, что на болоте грязь, и даже куски сухой почвы под вес машины не предназначены. К моменту, когда Болос командовал всем вставать, они разве что не целовались, радуясь кенцу полета. Переволновались, конечно, вояки знатно. Корабль сильно просел влево, а потому дверь с первого раза не распахнулась, как и со второго. Открыли ломом, и только тогда трое насели. Предложил помощь, однако они не оценили. Меня выпускать не спешат. По распоряжению главного, неизвестный тип, молодой, в легкой черно красной броне, приволок наручники. Чтобы не обострять, подчиняюсь молча. Способствую, действую быстро, а сам доволен. Дом. Давно я здесь не был. Тиана спустилась, забрав мешок. Выпускают меня одним из последних. Родная поляна метров двадцать до моего укрытия. Пилот его видеть не мог, хорошо скрыто, но, видимо, выбрал наиболее подходящее место, не прогадав. Выбираюсь с трудом, испачкавшись. Машина лежит на пузе. Лыжи в земле, две из трех. Последняя попала на бревно, но того и глядя, слетит. И тогда корабль придется выкапывать. Гляжу, в волокут ветки, укрепляю опоры. Вдыхаю поглубже, смакуя. Поляна... Всё в папоротнике много ягод насекомоядные растения неподалеку ручей исток мой колодец нам туда указываю направление головой группа собралась вооружилась нацепила рюкзаки гости нервно озираются недоверчиво изучая враждебную им среду Наморники с системой фильтрации на них с корабля они снимали за исключением тиана и бола У старика за спиной клинок, а через шею винтовка. Держится со мной рядом. Нас окружили четверо особо напряженных бойцов, пялятся на меня. Остальные на мою персону почти не отвлекаются. Больше нацелены на поиск внешних угроз. Может, думают, я заманил их в ловушку? Двигаемся колонной. Впереди густые колючие кусты. За ними лес на его окраине мое укрытие. Стойте! кричу, когда идущие первыми упираются в кусты. «Через них не пройдете. Вздыхаю, вспоминаю детали. «Рубить не советую, тут вплетение. Заденете, обдаст газом или кол выскочит. На пятой проволоке взорветесь. Бола думает, и все терпеливо ждут. «Предложение?» — кривится он. «Освободить руки в твоей среде не прокатит». Заставил меня улыбнуться. Говорю, в любом случае придется. Разве что позже? Глазами ищу скрытые метки, кольца коими скреплял ветки с растяжками. Это корижский вьюн. У него мало луковиц. Кусты нужно поднимать вверх. Опирайте ветки на рогатины и ползите. В конце правее берите. Вон, видишь, где куст вверх пошел. «Нам правее! Слева мой сарай! Это он и есть! Вьюн к нему подсажен, а подходить надо с другой стороны!» Пробрались ползком. Колючки закончились, но заросли, стали только гуще плотной стеной. Протиснулись, вышли на отделенный от остального просвет. Сверху местность прикрыта плотными кронами высоких деревьев. «Здесь мой огород, десяток длинных грядок» а где просветы, высажены плодовые деревья. Всего около пяти соток, однако таких участков у меня в лесу много, и что только там не растёт. Ещё сюрпризов ожидать? Чувствую в словах Бола подвох. Выдыхай пока, крою той же монетой. «Далеко еще, уточнил командующий. «Я же лишь ржу, ибо прёт. Прямо перед тобой». Впереди только сухой бурелом, высоченная гора из поваленных деревьев и веток. Через них, словно естественное вплетение, торчит орешник. «Землянка?» — спрашивает Бола. Любознательным оказался. И вроде больше не показывает старых обид. «Не совсем. Там овражек. В общем, легче показать, пойдем. Шагаю вперед, ведя за собой. Обходим бурелом. Небольшой спуск». Раньше здесь начинался овражек, Теперь моя хата, точнее, вход. Гости пока видят лишь стену. Устроено у меня все просто. Жилье врублено в склон и утоплено на 2 метра. Крыши толстые бревны, тоже вкопанные, а сверху еще и та груда деревьев с ветками. Утепление натуральное. В яме двойная плетеная стена из орешника и мелких веток. Между слоями листва в с травой и толстый слой мха в центре. По сути, плетеной кажется только передняя стена. Ее я вживил в вкус орешника, не обивая его. Дверь цельная, очень тяжелая из дуба. Пол тоже из и веток. Сверху насыпь, почти 2 метра прессованной земли и глины. Крупная печь к ней подключена импровизированная система отопления. Общая площадь около 30 метров. Одна комната в сути, но есть приличных размеров кладовая. «Ключ там, под камнем», — указываю в неприметное местечко. «Только дощечку ногой сдвинуть». Молодой тип, что уже не раз себя проявлял, быстро сориентировался и даже открыл замок с первого раза. «Я дома», — осознаю, переступая через порог. «Рассредоточиться! Прочешите территорию вокруг и займите позиции! Трое со мной!» — распорядился главный. «Только далеко не расходитесь!» «Ну и по кустам с зарослями не лезьте!» Видимо, кому именно идти у них заранее оговорено. Кроме Бола, за нами увязались те, у кого выгравирована звезда на левом наплечнике. Одного из них я приметил еще на слушание. Крепкий, высокий, из-за того, что вижу в нем морфу, больше не скажу. Захожу в темноту, но при этом домой. Ребята врубили фонарики. Разведывая неизвестное, оружием вперед тычут. «Да нет там никого!» — подшучиваю. «Позади только бол». «Посвети сюда!» — обращаюсь к ближайшему, а тот аж дёрнулся. «Наладим свет!» — показываю и объясняю. Исполняет молча. Вуаля! Да будет свет! Жужжание, легкий скрежет и свист. Лампочки прежде померцали. «Дикое пылище! Давно тут не было. Все важное прикрыто пленкой. Стол, на нем книги и другие мелочи. Кровать, груды вещей, техника повсюду. В порядке только рабочий стол, на нем комп. В углу за куском фанеры нужная им установка, прикрыта. Они ее пока не видят. «Что за дверь?» — спрашивает неприятный мне тип. Проскакивает мысль. «Мне знаком этот голос». В сознании мелькают картинки прошлого никак не могу вспомнить где и даже когда но точно слышал эй повторяет отвлек меня кладовая банки хранятся проверяет подсвечивая фонарем думал совсем тупой но тут все же нашел выключатель буквально у носы материализатор здесь надеюсь мы не услышим нелепых отмазок домотался бола подойдя со спины «Дюжи уж вы предвзяты, господин!» — говорю с подъёбом, а сам прохожу к компу. Осторожно тыкнул в него локтем. Экран засветился. Гостям выходки не понравилось Вижу, командир собрался спросить. Опережаю. «Здесь защитный протокол. Мне нужно синхронизировать браслет с компом. Придется снять ваш аксессуар, иначе станет весело». Говорю, а сам стараясь не ухмыляться. С мыслями. Защитный, бля, протокол, выдал же. На деле мне нужно, чтобы на орбите узнали, что я добрался до дома. Отсканировать местность и узнать, что здесь много людей у них не выйдет. Место выбирал не случайно. Я ведь им не шибко доверял и раньше. Местный газ стремится вверх. А поднимаясь несколько раз в сутки, он конденсируется плотным слоем. Более того, в земле очень много новой руды, Ее излучение полностью засвечивает местность, чем не просвечивай. Интереснее, что бывает, если на этот ресурс воздействовать? «О пульте помнишь?» — напомнил Бол, подумав. Я ему кивнул, но он не успокоился. «И о тех, что остались в столице!» «Как же хочется послать его нахуй!» «Впрочем, лучше потерплю!» — подтверждаю жестом. «Мне нужен четкий ответ!» настаивает. «Да!» — огрызаюсь. «Освобождают». Пафосно подкатываю стул, на экране всего несколько ярлыков и пять папок. Делаю вид, будто занимаюсь важным. Сам запустил программу чисто для вида. Выбираю момент, коленом под столом нащупываю скрытую кнопку. Жму. Теперь в программе задаю время отсрочки. Три часа. За спиной типы, но для них выглядит все как реальное отключение защиты. Разве что знали бы они, что час — это всего 10 минут. «Много инфы», — указываю на системный. «В конце надо забрать». «Или наоборот, включить?» Пауза. «Хорошо». Оценив, соглашается Бола. А руку на стену положил, и ладонью медленно проводит, во что-то там всматриваясь, вроде бы в шов. И вот меняется в лице, словно пар только что выпустил. «Сам строил?» «Да», — отвечаю, уже отвернувшись. «Очень странная технология. Бревна до потолке невероятной длины». «Инженер?» Видно, что подобное ему близко. Хобби, видать. «Самоучки». Я доволен, что отыскался к нему ключик. «Разве что увлечение. Голова у меня всегда интересно работала». Но с теперешней силой собрать все было несложно. Командир кивает, выставив вперед подбородок. Все, встаю. На деле я просто отправил сигнал. Теперь же, прямо при них открываю системную панель, которую они не видят, и спокойно закрываю задание, галочками выделив все необходимые дополнительные условия. Хуй бы с этими бонусами. Обсуждать дополнительные, чтобы засчитали не стану. Зато отметил, что привел им живого, чтобы прислали капсулу. Из кладовой вываливается тип, а на лице счастье. Видно, что жрал. Да у него там... Да чё там нет только? буто аристократии. он другие бутыли, еда, кое я даже не видел. Парень не может подобрать слов, а в руках крутит крайне редкие, ныне консервы, краб в маринаде. Кстати, Тиану в дом наверняка не пустили. Мысль посетила странная, но... Может, специально? Чтобы исключить у меня соблазн что-то использовать? «Перестань!» Вновь приняв суровую позу, ряхнул на него главное и перешел на меня. «Покажи, где устройство! Забираем все нужное и валим!» заторопился бедняга. Переживает. «Порошок для материализатора дома не держу. Совсем немного, но на проверку. Или закатить пир — хватит. Я расслабленно шучу, а вот они напрягаются. Работаю на опережение, пока тот не разорался. Но все рядом, это не отмазка. У меня есть дроны. Сигнал я уже отправил. Заодно как бы объясняю, чем занимаюсь в этот самый момент. И опять вру. Закончил. Дайте минут 30 и приказ не стрелять по контейнерам. А устройство сейчас покажу. Пойдем. Сразу продвигаясь в другую часть комнаты. Как же много всего самого смущает, но продолжаю сказку, надеюсь, что все получится. План есть, но сейчас в нем имеется слабое звено. Сия, отодвигаю лист. У гостей расширяются зрачки, спешно подлетают ближе, чтобы видеть. Так это правда? Невольно проговаривает Бола, очевидно, до последнего неверия. «Работает?» — левый тип, один из троих. «Нет, бля», — отвечаю сухой с недовольством. «Эй!» — зову того, что вызывает больше всего вопросов. «У входа в кладовой мешок с длинным кодом. Тащи сюда тот, что вскрытый, но не просыпь». Запускаю, воспользовавшись комбинацией кнопок. «Этот?» А то было еще с красной пометкой и желтой, метнулся он быстро. Вспомнил. Он был в моей камере, когда мне вкололи эту херовину. Точно он, процентов 10 на ошибку, не более. И плохо, что у него звезда, приближенного командиру. Как по мне, все очевидно становится. Материализатор загудел. Внутри совершается много активных действий, все щелкает и стучит. Вообще, видом и даже звуками установка напоминает крупный офисный принтер. Панель, на ней 10 кнопок и небольшой экран. Здесь есть каталог, огромный настолько, что заебёшься что-то искать. Но это потому, что я его сам сюда загружал. Вообще, этот аппарат синхронизирован с моей системной. В рамках наших договоренностей с вашим руководством я могу свободно им пользоваться и пополнять запасы. Хочу воспользоваться правом, пока мы ждем. Например, захочу уйти, передав вам обещанное, но не возвращаясь в город. А у меня все для этого уже есть. Или вы против? Настаиваю. Было очевидно, не из тех, кто бросает слова на ветер или торопится. Подумал, посчитал и, улыбаясь, отвечает. Можешь. Это действительно не входит за рамки. Меня предупредили. Пока у тебя наш чип, ты будешь вынужден вернуться, поясняет самодовольная. А ведь все просто. Сказать обратное он не мог. «Отлично!» — закрываю вопрос и открываю новый. «Нам понадобится много воды», — постучал по полупустой емкости в нижней части с уровнем и полупрозрачным делением. «Колодец рядом, канистра при входе, слева. Просто идите по тропе от дома направо». Встроена емкость в корпус, а заправляется через круглое отверстие. Мешок тоже забрал, засыпая порошок с другой стороны установки, но сделал для этого лишь шаг. У нас же есть, возразил подозрительный и смотрит на командира. Это не подойдет, колодезная. Нужна артезианская. Я свой специально бурил, чтобы фильтр в материализаторе не испортить, настаиваю. Хорошо. Возьми двоих и сходите. Одобрил Бола, а взгляд на меня перевел. Сколько создавать будешь? Снова окинул взглядом помещение, оценивая. Значит, сюда не вернешься? Много у тебя здесь полезного. О да. Выберу в конце, что с собой заберу. Остальное свободно грузите. Сообщаю в качестве обещания, вызвав у того улыбку. Дай минуту. Отвлекаюсь, включая системную панель. Подключаюсь к установке. Здесь шаблоны. Параметры задаю в секунды, выбрав три важнейших вещества. Добавочные параметры, прямоугольные слитки, полный пресс. Я за компактность. Всего получится 3 килограмма веществ. На синтез каждого по 10 минут. Все. Собственно, мое участие больше не требуется. Отчитываюсь, протягивая пожилому руки, предлагая надеть наручники. Тянуть более не намерен. Сейчас мне необходимо максимально снизить к себе подозрения. Однако в последний момент новая мысль. Улыбаюсь и добавляю юморы. Или все же вначале пожрем? Столько добра разного. Оставлять жалко. И кормить вашу элиту потом. Ну так... Понимаю риск нарваться на неожиданную реакцию. Ну похуй. Отравишь? не разделяя энтузиазма своего молодого подчиненного, возразил Болла. «Вещи пока собирай». Второй опустил глаза. «Хорошо». Отживаюсь спокойненько и отправляюсь бродить по помещению. Собираю все нужное, исключая то, что не для посторонних глаз. Через 10 минут раздражающий писк. Готово первое вещество, и дверь открывается. Вернулся малый с водой. Вовремя. Проверяю остатки, жидкость на дне. Открываю переднюю дверцу. Там горячий, дымящийся белый кирпич. Достаю, пока все в ахуе и не веря глазам пятятся, соображая, реально ли их глаза не наёбывают. «Убирай сразу!» «Не хочу, чтобы мои ребята это дерьмо видели», — потребовал Бола, будто боится, что они сорвутся. Положил к остальным вещам, в конце отломив краешек и в рот его, как сахарную пудру, только до горькую. Пробовал незаметно, но командир видел. Толчок. Земля содрогнулась, а с ней скромное жилище. Еще волна, а за ней громкий взрыв. Второй, третий, четвёртый. Началось настоящее землетрясение. А вокруг хаос, паника и суета. С улицы доносятся крики. В доме все к полу припали. Интуитивно ребята потянулись к углам. Я тоже делаю вид, мол, не ожидал. Резкий порыв ветра, аж дверь в дом распахнулась. Это то, чего я ждал. Зафиксирована мощная электромагнитная вспышка. Даже сообщение заморгало. Систему заколбасило, а мне в голову отдало. Только материализатор продолжает работать. Ему на все. Еще толчок сильнейший. За ним умиротворение. Только газом сильно пахнет. Секунда и одинокий удар на улице, судя по всему, металла, обревна. Следом громкий мат, разнообразный. У них там паника. «На мушку его!» — кричит Бола, вылетая на улицу. Присаживаюсь на пол, руки кладу на голову. Мутаген 14%. Родные места и стресс. И вот показатель пошел в рост. Немного напалмные взрывчатки, установлены в правильные места. Газовые карманы. Творят чудеса. Такие карманы образуются возле той самой руды, и она же, вступив в реакцию, создала вспышку. Две минуты, и командир влетает назад с диким взглядом. «Связан с произошедшим?» — спрашивает твердо, но вполне сдержанно. «Гейзерный взрыв. Сработала крупная подземная цепочка. Полагаю, до тектонической плиты пробрало». Считайте вам повезло, ибо подобного здесь никогда не было. Отвечаю очень уверенно, не дрогнув. Тот дернулся, отвернулся, направившись к выходу, все рывками. А в последний момент обратился ко всем. Идем на улицу. Неприятный тип разместился сзади и напирает. Встаю, выхожу. Тут пиздец. Корабль на боку. В грязи почти до половины. С виду техника вышла из строя. И, надеюсь, из-за импульса, а не из-за крушения, чтоб дольше чинили. Вообще на той и расчёт, но я не знаю, насколько у них хорошие предохранители. Быть может, даже автономная энергетическая система. Кстати, непорядок. Заряды мои сработали раньше положенного. Пока они разбираются с происходящим, я просто наблюдаю, находясь под пристальным присмотром троих, а может и четверых. Все нервные, дерганные, глаза шальные. Того и гляди, кто-то сорвется и дернет курок. Доставка груза. Отчетное время 10 минут. Точка приземления модуля 3.31. Приписка, чтобы сверху не накрыла. Вот здесь вот не стойте. Указываю место пальцем, ибо там находятся двое. Наденьте на него наручники. Увидев, что их все еще нет, в лес незнакомый рослый мужик и тоже со звездой на Керасе. Командир! Подбежал отличающийся от других, невооруженный. На нем легкий костюм, почти в обливку. На рукавах плоские пластины. Кажется, пилот или помощник, его я точно не видел на борту. Возле корабля трется еще один в такой же одежде, но еще и в шлеме. «Какие новости?» был его поторопил, ибо парнишка завис. А тот с кислой миной выдавливает по слову. «Всему пиздец! От связи до генератора!» Не знаю, что это, но такое вижу впервые. Вся электроника не просто перезагрузилась. Нашу сеть буквально разорвало. Сколько уйдет на ремонт? Уточнил главный. Парень развел руками. Разбираемся, но, по-моему, бесполезно. Выдохнул. Если уровень плазмы скаканул, конец обмотки. Здесь у нас необходимых деталей нет. Главное, аж цыкнул от досады, поняв, что им сегодня отсюда не вырваться. «Ловушку не напоминает?» — под рукой командиру ляпнул неприятный. Тот еще сильнее озловился. Подумал и говорит, пробросив по мне взглядом. «Дожидаемся груза, если он не врет. Собирайте все необходимое. Если не получится восстановить корабль или связь, уходим пешком». «Связь восстановим». «Мне нужен только источник питания, рацию за ночь перепаяю», — пообещал член экипажа. Он воодушевил многих, но не старика. «Надо дожимать», — озвучиваю. «Если выясните причину, запчасти, может, и найду». «Реально, обмотку достанешь, что ли?» — удивился паренёк, что изначально пришел с отчетом. «Там плазма горит, температура невероятная». «Инрадий же подойдет. Есть трех разных сечений. Кривлю губы, но продолжать не хочу, дабы не передавить. У него аж глаз задергался. Вижу, сомневается, а перед ответной репликой смотрит на главного. И Бола томить не стал. То есть нам нужно будет здесь заночевать? Обращается к механику, а сам весь в смятении. Чувствую, как происходящее его накаляет. Точно в течение часа скажу говорит парнишка, прогнозируя, и очевидно, что очень условно. «Хорошо, выясняйте быстрее». Була закончил реплику, и тот сразу ушел. старик не успокоился, раскричавшись, показывая, что только на меня полагаться не собирается. «Остальным готовятся к походу!» «Поднимать корабль не будем?» — уточнил очередной служивый. «Пока не будем уверены, что он полетит, нет». «Экономьте силы, господа! Мы на его территории!» Болл взглядом указывает на меня. Сбоку подошли еще двое. «Сенсоры установлены, но будут ли работать без панели, неясно, Отчитывается один из них, тряся не рабочим планшетом. «Все шесть перевели на пищалку. Громкий звуковой сигнал. Если что-то приблизится, мы услышим, не переживайте. Датчики ведь разработаны для работы в токсичных зонах», — добавляет второй. «Не таких». Поправил Була. Но будем надеяться. Кивком благодарит, жистом руки отпускает. Те уходят. Движение сверху! Вижу точечные движки, нечто крупное! пялись вверх, кричит боец. Суета, большинство бросилось в укрытие. Ну, ясно. Нервы у них сейчас ни к черту. Все нормально, негромко сообщаю их командиру. Он рядом а на остальных плевать. Бул успокоился, вспомнив о моем предупреждении. «Что это за дроны такие?» — возмутился. «Не стрелять!» «Куда приземлиться?» «Вон там». Указываю ближе к вишневым деревьям. И вроде нет никого. И правда, крупная вышла доставка. Разглядываю. Прямоугольный контейнер, а по сторонам шесть выступов. И в них точечно красные кругляши. Из них парит жар. В нескольких метрах от земли турбины погасли, и контейнер рухнул сантиметров на 10, продавив почву. Тяжелый же собака. Удивляешь, вспоминая, было ли такое раньше. Вообще я уже отправлял на орбиту живой груз. Нечасто и последний раз очень давно, но... И, кстати, в одном людей не обманул, заказав им изначального порошка на сумму всего своего запаса. Он ведь отойдет им подгоном. Выглядит сооружение подобно самому обычному транспортному контейнеру. Разве что замок другой, лишь небольшой сенсор. «Можно». Иду к ящику. Благо, Вол быстро меня понял, одобрив. Подхожу, подношу прослед. Вылетает окно. Неизвестная ошибка. Приходит чувство дискомфорта. Закрадываются разные неприятные мысли. «Повторяю» проблемы идентификации. И так ещё четыре раза, пока остальные пялятся. Примерно пятеро навели на меня и контейнер оружия. Наконец, доступ одобрен. Щелчок. Отворяется совсем немного. От разгерметизации внутрь засасывает воздух. Народ подергался, а Болл смело идет ко мне. Отворяю, и дверь скажу я вам тяжеленная. «Что здесь?» Заинтересованно засовывая внутрь нос, спрашивает Бола. «Годовой запас», — посмеиваюсь, указав на мешки. «В центре капсула, вокруг порошок, фасованный по 10 килограммов». «А это?» — подойдя к непонятной ему установке, уточняет командир. «Для ускоренного восстановления аппарат. Использую, когда дела совсем хреновы. Улыбаюсь, вздыхаю». Но его не отдам, разве что допущу инженеров сделать копию. бол угрюмо кивает, играя мордой. Спрашивает. «Материализатор работает?» «Ага. Можно запасаться». Отвечаю, и выходим на свет. «Перегружайте!» — распорядился Бола, и те взялись за мешки. Вижу, возвращается член экипажа. «Командир! Разобрались!» И молчит и бол разозлился действительно генератор по сути вся электросеть но разломы мы подлатаем даже аварийный режим запустили сигнал бедствия пытаемся отослать глядит на меня есть обмотка правда есть и плазменную нагрузку выдержит успокаиваю попробуем спрашивает у командира добавив Если к утру не перемотаем, направим всю мощь в сигнал, пробьется по спецканалу. Когда сядет пыль от руды, сможете подать сигнал. И антенна есть. Старая, но поможет. Обещаю, мысленно потирая ладони. Хочешь, чтобы мы остались?» Командир важничает и всматривается в мои лицо. «А нафига мне оно? Я почти свободен. Установка в доме, мешки вот» пожимая плечами. «Хоть сейчас в лес могу уйти, если смущаю. Ну подумай, Бола, нах тебе рыпаться сейчас в лес. К вечеру так еще и после взрывов таких. Даже ваш бог не знает, каких тварей кейзера приманили. Здесь у меня ловушки, закрытый периметр, по границе используется специальный фермент из желез былока. Это местный хищник». Лучше место переночевать не найти, не говоря уже о возможности закатить лучшую пирожку в вашей жизни. Выпить вместе, познакомиться нормально. Я вас такой же древних угощу, что возрадуетесь от вкуса и одновременно продрастаетесь от качества. Как обычно говорю громко, на показ, вынуждая главное учитывать, что подчиненные тоже в курсе. Бол думает, осматривается и снова пристально смотрит на меня. «Бес с тобой, демон-соблазнитель. Красиво поешь. Но запомни, свободным ты станешь только когда выберемся, а пока палец держу на пульте». «По рукам», — отвечаю, выказывая признательность. «Но мы тебя запрём», — договорил тот, враз испортив мне настроение.